хотя из его рассеченной руки хлистала кровь. «Я посчитаюсь с тобой, Кок», — сказал он, — «и крепко посчитаюсь, спешить не стану. Я разделаюсь с тобой, когда ты будешь без ножа». С этими словами он повернулся и ушел. Лицо Магриджа помертвело от страха перед содеянным им и перед неминуемой местью со стороны лича. Но на меня он с этой минуты озлобился пуще прежнего. Несмотря на весь его страх перед грозившей ему расплатой, он понимал, что для меня это был наглядный урок и совсем обнаглел. К тому же при виде пролитой им крови в нем проснулась жажда убийства, граничившая с безумием. Как несложны подобные психические переживания. Все побуждения этого человека были для меня ясны. Я читал в его душе, как в раскрытой книге. Шли дни. Призрак по-прежнему пенил воду, подгоняемой попутным пассатом, а я наблюдал, как безумие зреет в глазах Томаса Магриджа. Признаюсь, мной овладевал страх, отчаянный страх. Целыми днями ког все точил и точил свой нож. Пробуя пальцем лезвие ножа, он посматривал на меня, и глаза его сверкали, как у хищного зверя. Я боялся повернуться к нему спиной и, пятясь, выходил из камбуза, что чрезвычайно забавляло матросов и охотников, нарочно собиравшихся поглядеть на этот спектакль. Постоянное, невыносимое напряжение измучило меня. Порой мне казалось, что рассудок мой мутится. Да и не мудрено было сойти с ума на этом корабле среди безумных и озверелых людей, Каждый час, каждую минуту моя жизнь подвергалась опасности. Моя душа вечно была в смятении, но на всем судне не нашлось никого, кто выказал бы мне сочувствие и пришел бы на помощь. Порой я подумывал обратиться к заступничеству волка Ларсена, но мысль о дьявольской усмешке в его глазах, выражавших презрение к жизни, останавливала меня. Временами меня посещала мысль о самоубийстве, и мне понадобилась вся сила моей оптимистической философии, чтобы как-нибудь темной ночью не прыгнуть за борт. Волк Ларсон несколько раз пытался втянуть меня в спор, но я отделывался лаконическими ответами и старался избегать его. Наконец, он приказал мне снова занять место за столом в кают-компании и предоставить Коку исполнять за меня мою работу. Тут я высказал ему все на чистоту. Рассказал, что пришлось мне вытерпеть от Томаса Магриджа в отместку за те три дня, когда я ходил в фаворитах. Волк Ларсон посмотрел на меня с усмешкой. — Так вы боитесь его? — спросил он. — Да, — честно признался я, — мне страшно. — Вот и все вы такие! — с досадой воскликнул он. — Разводите всякие антимонии насчет ваших бессмертных душ, а сами боитесь умереть. При виде острого ножа в руках труса вы судорожно цепляетесь за жизнь, и весь этот вздор вылетает у вас из головы. Как же так, милейший? Ведь вы будете жить вечно. Вы — Бог, а Бога нельзя убить. Как не может причинить вам зла. Вы же уверены, что вам предстоит воскреснуть. Чего же вы боитесь? Ведь перед вами вечная жизнь. Вы же миллионер в смысле бессмертия. Притом миллионер которому не грозит потерять свое состояние, так как оно долговечнее звезд и безгранично, как пространство и время. Вы не можете растратить свой основной капитал. Бессмертие не имеет ни начала, ни конца. Вечность есть вечность. И, умирая здесь, вы будете жить и впредь в другом месте». И как это прекрасно, освобождение от плоти и свободный взлет духа.